Глава тридцать пятая. «Барыня Потоцкая, пожаловали!» На веранде появилась испуганная Глашка. «С барином незнакомым! Важный он страсть!» Значит, Таня была права. Эта женщина использовала все возможности для достижения своей цели. «Иди прочь!» Позади неё показалась дородная фигура Дарьи Николаевны, обтянутая платьем в тёмно-синюю полоску. На её плечах лежал белый шёлковый платок, по которому змеился локон, перекинутый на плечо. Глажка протиснулась между её широкой юбкой и стеной, так втягивая живот, что лицо приобрело кумачёвый оттенок. «Добрый вечер, барышни!» — с масляной улыбкой произнесла Потоцкая. Но тут же её лицо вытянулось. «Это ещё что такое?» «Со мной прибыл уважаемый человек, а вы в таком виде!» В этот момент из-за её спины показалась высокая мужская фигура, облачённая в тёмное. И мы увидели мужчину лет пятидесяти, с седыми бакенбардами. «Здравствуйте, барышни!» «Здравствуйте, барышни!» Он удивлённо взглянул на нас, но в его глазах не было осуждения, а лишь весёлый интерес. «О, знаю, знаю, что сметана помогает молодым девицам сохранять белизну кожи!» Мои дочери каждый вечер сметанничают. — Вы бы привели себя в порядок, — прошипела Потоцкая. — К вам такой человек пожаловал. Сам уездный предводитель дворянства Опехтин Кирилл Яковлевич. «Нет, — Нет-нет-нет, Дарья Николаевна, — неожиданно возразил мужчина. — Ну что вы, я привык к таким видам и абсолютно не против. Тем более, что мы надолго не задержимся. — Здравствуйте. Вежливо поздоровалась я, ощущая идущую от него положительную энергетику. «Прошу вас, проходите, присаживайтесь». Мне даже стало немного неловко за свой вид, но было бы куда более неудобно предстать перед ними с синяками. Они присели за стол, и на веранде снова появилась Глашка с чайными принадлежностями. Аглая Игнатьевна тоже маячила поблизости, но заходить, видимо, побаивалась. «Мы вот зачем прибыли. Потоцкая опять изобразила радушную улыбку, будто это и не она недавно пророчила нам будущее в виде прислуги. «Кирилл Яковлевич судьбой вашей озаботился, потому как не пристало молодым незамужним девицам без присмотра жить». «Да, Дарья Николаевна пришла ко мне и рассказала о вашей тяжёлой судьбе», — подтвердил мужчина. «Вам благодарить её надо. Столько нехороших людей вокруг» которые могут зло причинить, а под её крылом всё же безопаснее. Это да, под крылом Потоцкой мы точно будем в безопасности. «Это так благородно с вашей стороны, Дарья Николаевна», — елейным голосом произнесла Таня. «Повезло нам с Елизаветой Алексеевной. Не всякий человек готов проявить заботу, как барыня Потоцкая». Поддержала я её, глядя в бегающие глазки нашей гости. Дай бог ей здоровья. Может, она думала, что мы устроим скандал или начнём грубить, отказываясь от помощи. Но мы ведь были разумными женщинами. Если Дарья Николаевна затеяла эту игру, то мы примем её правила. Пока у нас в руках нет более ощутимых козырей, идти в штыки не стоит. «Тогда соберём совет перед Троицкой субботой, да и решим всё одним махом. Думаю, никто против не будет, чтобы вы, Дарья Николаевна, стали попечительницей барышень заседских», — сказал Кирилл Яковлевич. «Уверен, что вы замените девицам матушку и устроите их будущее». «И не сомневайтесь, ваша милость. Девушки ни в чём нуждаться не будут», — защебетала Потоцкая. «Они ведь для меня как родные». «Вот и хорошо». «Люблю, когда всё решается быстро и полюбовно», — улыбнулся нам Кирилл Яковлевич, поднимаясь. «А теперь нам пора откланяться. У меня ещё дела с вашим соседом, Головиным. Как только я назначу время проведения совета, сразу же дам знать, чтобы вы прибыли в суд. До свидания, Софья Алексеевна. Елизавета Алексеевна. До свидания, ваша милость». В один голос попрощались мы, стараясь, чтобы на наших сметанных лицах были видны радушие и доброжелательность. «До свидания, Дарья Николаевна». Потоцкая взглянула на нас с подозрением, прищурив заплывшие глазки, и высокомерно кивнула в ответ. Она была далеко не глупой женщиной и, конечно же, заметила наше резко изменившееся поведение. Но Дарья Николаевна могла думать всё, что угодно, ведь не станет же она ставить нам в вину, Хорошее поведение и покладистость. «Мои дочери ещё умываются огуречным рассолом», — весело подмигнул нам Кирилл Яковлевич, «чтобы белизна лица ещё пуще засияла». Они ушли, а мы облегчённо опустились на стулья. Жутко хотелось смыть с себя застывшую сметану, которая лежала на лице жирной лепёшкой. «Пронесло», — тихо сказала Таня и потянулась за льняной салфеткой. «Всё, не могу больше». Она кое-как вытерла сметану, и я последовала её примеру. «У нас есть время до троицы. Я понимала, что это очень мало. Но ведь человек может и горы свернуть, стоит только постараться. Нужно искать дядюшку. А ещё собирать компромат на Потоцкую. Ваньку пора в табор отправлять. Скоро стемнеет уже». Подруга посмотрела на вечернее небо, а потом вдруг прислушалась. «Слышишь? Свистит, что ли, кто-то?» Действительно, из жасминовых кустов доносился тихий свист, и вскоре я увидела рыжую макушку. «Это Ванька!» Мы свесились с деревянного парапета с резными балясинами, и мальчишка сразу подбежал к нам. Он посмотрел по сторонам, а потом задрал голову, демонстрируя ещё сильнее распухший нос. «Вас у куста жимолости старая цыганка ждёт!» зашептал он. «Она видела нас, когда мы с их цыганятами дрались!» Говорит, что вам чегось сказать хочет. «Это тебе она сказала?» Происходящее становилось всё любопытнее. «А как вы встретились?» Старуха, видать, ждала, когда я там появлюсь. Страшная она какая-то, глаза колючие, точно как шило. Ванька выпучил глазёнки, стараясь нам показать, насколько колюч и страшен взгляд старой цыганки. «Точно, ведьма она! Истинно вам говорю!» Вы бы иконку с собой взяли, барышни. Ежели что, прям в лоб ей! ведьма этого страсть как не любят. Беги к ней и скажи, что мы скоро придём. Сказала я, и мальчонка кивнул, а потом вытянул шею, разглядывая меня. — А вы чего, с сметаной, что ли, мазюкались? Так она от фонарей не помогает. — Иди уже! — прикрикнула на него Таня. Кругом свой нос сует. — Так а для чего ж его боженька приделал? пожал плечами Ванька. «Запхи чуять, досовать везде». Он захихикал и помчался прочь, отсвечивая грязными пятками. «Ещё и цыганка эта». Подруга плотнее закуталась в шаль. «Странно как-то всё. Чего ей надо?» «Сейчас пойдём и узнаем», — решительно сказала я. «Может, что важное скажет». «Ну, голубушки мои, как всё прошло!» На веранду вошла Аглая Игнатьевна. «Ничего, гости не заметили?» «Всё хорошо, нянюшка, не заметили», — успокоила я её. «Да суда только от синяков избавиться нужно». «Да какого суда?» — сплеснула руками старушка. «Неужто не отступилась, Дарья Николаевна? Так и метят в попечители». «Ещё и как метят», — хмыкнула Таня. «Очень уж ей хочется на наше добро руку наложить». Беда, беда, покачала головой Агла Игнатьевна. Нету нам покоя. Ох, нету. А ведь я думала, что хорошая она, сердечная. «Нянюшка, помыться мы хотим слизы устроишь? Таня обняла её за узенькие плечи. А потом посидишь с нами, пока мы не уснём. Устрою, голубка моя, конечно, устрою, старушка погладила её по щеке. «А вы пока воздухом вечерним дышите. Оно для здоровья полезно». Аглая Игнатьевна ушла, а мы помчались в конец огорода. Цыганка сидела в траве, расправив свои цветастые юбки, и курила. Её тёмное лицо обрамляли седые волосы, выглядывающие из-под платка, а запавший рот двигался, словно она что-то быстро говорила одними губами. «Так это цыганка с рынка!» узнала её Таня. Что опасного человека нам в грозу предсказала?» Действительно, это была та самая старуха с бородавкой на длинном носу. Она подняла голову и хрипло рассмеялась. «Хорошо, отделали вас наши Рома. Нужно было в табор как есть идти, а не в парней рядиться». «Что вам нужно?» — спросила я, не разделяя ее веселье. Вы что-то сказать нам хотите?» «Сашко, внук мой, вам нужно к нему идти!» Цыганка стала серьезной. «Он вам сам все и расскажет!»